Издательство Руграм представляет Филипп Рабозеров. Легенда о мече Арагана. Наследники. Читает Егор Воронцов. Пролог. Однажды я посмотрел на восход солнца и увидел, какой долгий путь мы прошли. Оглядываясь на историю, становится понятно, что невозможно собрать разрозненные слухи, сказки и песни в единую летопись. Но можно встретиться с удивительными вещами, которых лишился этот мир. Маг посмотрел на полупустой зал столичной таверны. «Сказку!» — воскликнула юная девушка, сидящая у деревянной колонны. «Ты обещал рассказать всем нам сказку!» Стук деревянных кружек посетителей смешался с треском дров в очаге. Трактирщик неспешно разливал выпивку для гостей и из-под лобья посматривал на мага, что уже не первый вечер вещал в этой таверне, с каждым разом собирая на пару слушателей больше. Истории понемногу привлекали гостей, потому выгонять Краснобая не было нужды. На этот раз в самом углу сидел воин, закованный в пепельно-черную броню. Его волосы были коротко пострижены, а лицо уродовал тройной шрам тянущийся от скулы почти до подбородка. Этим воином был ловчий его королевского величества, глава королевской гвардии, а также очень редкий гость для подобных заведений. Само его присутствие не сулило ничего хорошего. «Но так будет сказка или нет?» Вновь заговорила девушка, а маг добродушно улыбнулся. Трактирщик покинул длинную дубовую стойку и подошел к королевскому ловчему. «Польщен вашим визитом», — сообщил он, на что ловчий жестом попросил оставить его в покое. Трактирщик поклонился и отступил. «Уже несколько дней я говорю языком сказок», — раздался голос мага. «Но сегодня желаю поведать вам быль о нашем мире, мире, полном покрытых пылью чудес, о временах, когда землю топтали бесчисленные народы, а с небес спускались ныне свергнутые боги». Свет в таверне погас, а огоньки сначала собрались под потолком и лишь потом слетелись в руки мага. Тот медленно развел ладони и шепнул «Гори!». Солнце вспыхнуло в руках, ослепив местный люд. Возгласы заполнили небольшой зал, а девушка вскрикнула, потревожив спящего под столом сторожевого пса. «И боги управляли всем — светом и тьмой, жизнью и смертью. Они могли снять солнце с небосвода и сжать его в руках, погрузив мир в хаос. Хлоп! Миниатюрное солнце лопнуло в руках мага, как рыбий пузырь, и огни вернулись на свои места. Те времена были самыми яркими в истории Анирина. Давным-давно наступила заря божественной эпохи. Тогда мир еще полнила магия, многие народы скитались по удивительному и живому континенту, одаряя людей чудесными вещами, о которых сейчас и не упомнишь. Боги спускались на землю в облике, понятном всем, удивительно похожем на наш с вами, но в масках абсолютно любого вида. Кто-то из богов носил зеркальные маски, чтобы каждый зритель видел в их лице себя, Некоторые надевали чудесное плетение, а кое-кто и удивительный фарфор. Не было лиц у богов, как не может быть облика у любого Всевышнего. Маг приблизился к столу, взял кружку и отхлебнул Эля, потом стер белую пену и продолжил. И вот однажды все переменилось, началась Великая война богов, уже вторая в человеческой истории, но куда более опасная и сокрушительная. Бог света пошел против Бога равновесия, окончательно сместив баланс сил в природе и породив ужасающие катаклизмы. Мир содрогнулся, разверзлась земля, океаны вскипели, обрушились скалы. Мучительно холодная зима пронзила реки и озера, деревья рассыпались на щепы, птицы падали с небес. С вершин сходили лавины, небосвод почернел, и наступил день, когда сгорели звезды. Они скользили к горизонту, разбиваясь о земную твердь, обрушивая на берег волны размером со скалу. «Не может такого быть!» — подразнил краснобая трактирщик «Еще как может, дорогой мой друг!» — парировал маг. В тот ужасный день, когда сгорели звезды, собрались сильнейшие миры сего и изгнали богов. Почти тысячу лет назад были изгнаны боги, теперь же мир изменился. Мы видим руины и останки былой эпохи несчастных обездоленных одиночек из других народов, которые бесцельно бродят по нашей земле. И короля, что сидит на троне уже тысячу лет, принуждая наши города к стагнации. «И что же ты предлагаешь? Что хочешь этим сказать?» подал голос ловчий. «Я призываю людей помнить о своем прошлом, о богах, чьи покрытые пылью храмы стоят в глуши. «Чьим творением мы живем, чьим воздухом дышим и чьи учения мы забыли». «Но ты сам только что поведал, что из-за богов все едва не погибли», — возразил Ловчий. «Благодаря богам мы все существуем», — парировал маг. «Богов нет, это все враки», — возразила девушка у колонны. «Их нет, потому что мы же их и прогнали». Скоро они вернутся и покарают всех, кто сомневался в их существовании. Не унимался маг, но сразу как-то поостыл, стоило ловчему выйти из тени и обнажить свой черный меч. Я пришел послушать сказителя, сплетни о котором донеслись до дворца, а услышал лишь скомороха, который паразитирует на мифах и легендах. «Может мне сразу отрезать твой поганый язык хотя бы потому, что ты оскорбил нашего короля?» «Нет, сударь, не надо крови!» вмешался трактирщик. «Не надо крови!» — верные слова, будто ниоткуда рядом с ловчим возник мужчина в ослепительной белом камзоле с серебряной оторочкой. Он походил на артиста, и трудно было понять, что создавало такое впечатление — излишняя самоуверенность или внешний вид. Человек в белом был элегантен, опрятен и гордо задирал подбородок. Одновременно с его появлением стихли все голоса, А несчастный сказитель попятился к черному ходу, да осел рядом с ним, обнаружив, что путь к отступлению заблокирован навесным замком. Ловчий вложил меч в ножны и стремительным шагом покинул таверну. Улица встретила легким ветерком, который доносил запахи свежей выпечки, что с утра подадут на прилавке. Огромный королевский дворец нависал над пустынными в это время суток улочками его тень набрала силу нисходящей луны, вытянувшись до самого горизонта. Через пару минут входная дверь открылась, и мужчина в белом, которого звали Магот, также ступил на городскую мостовую. Взгляд на пару мгновений почернел, словно ночная темнота вытянула из глаз весь белок, а потом вернулся в привычное состояние. «Рагнар, что ты забыл в этой дыре?» «А ты...» Я забыл здесь тебя. Идем, есть важный разговор. Рассвет был медленным и холодным. Казалось, солнце обмораживало кожу, заставляя ее пузыриться и грузными хлопьями сползать закостеневших мышц. Этим утром немногие следили за рассветом. Кто-то умирал в назойливой тени, а кто-то рождался терзаемый утренними лучами. Но один человек неизменно наблюдал за рассветом каждый раз. Встречал огромный розово-желтый диск, ожидая увидеть перемены на пылающей поверхности. Для него день от дня, год от года солнце оставалось неизменным и никак не желало согревать. Мужчина выглядел уставшим, но не от недосыпа или тяжкого труда. Причиной была пронизывающая его человеческую суть тоска. Нетронутые сединой волосы едва достигали плеч, а тонкая бородка напоминала чернильный штрих и тянулась от губ на шею, откуда устремлялась к скулам. Одеть человек был в простую рубашку бурого цвета и узкие кожаные брюки, сшитые явно на заказ. Этот рассвет, как и многие другие, король Родемос встречал, сидя в глубоком кресле посреди большой приемной, вдоль стен которой стояли высокие шкафы из красного дерева. Пол покрывал бледно-голубой, почти серый ковер с длинным ворсом, достающим до щиколотки. Ненадолго закрыв глаза, мужчина вновь посмотрел на солнце. Далеко внизу, за огромным панорамным окном дворца, виднелся погруженный в утреннюю суету город. Бесконечные улицы, заполненные испарениями и дымом, стремились во все стороны. Можно было легко потеряться, ведь город необъятен. С высоты люди напоминали муравьев, неустанно выполняющих рутинную работу. Солнце последний раз отразилось в голубых глазах короля и скрылось за тучей, тянущейся с юга. Нельзя было понять, ждать дождя или нет. День в середине июня вполне закономерно превращался в пасмурную и серую кляксу. Небо окрасилось в тусклые тона, И родемос потерял всякий интерес к панорамному виду. В красную входную дверь постучали. Король оперся, о подлокотнике босыми стопами пересек приемную и отворил засов, впуская ранних, но ожидаемых гостей. Я нашел нашего ловчего в паре кварталов отсюда, слушал сказки о богах. Бесцеремонно заговорил Магот: Не вмешайся я, было бы на одного мелкого мага меньше. «Я лишь хотел его напугать», — возразил Рагнар. Белые одежды Магота отчаянно сражались с чернотой воинской брони, но победить в схватке не могли. Контраст сразу бросался в глаза. Король порой называл своих вечных соратников «черным и белым». Это особенно четко проявлялось и в дикой неприязни воина к белому некроманту, именно так прозвали Магота все известные маги королевства. Сам же некромант никогда не смущался своего прозвища и, казалось, гордился им, намеренно одеваясь в ослепительно белое. Так о чем ты хотел нам сообщить, магот? Устало поинтересовался король. Ах да! Я получил сведения о грядущем собрании воровского сообщества на Западе Ануа. По своему обыкновению, магот сделал паузу. Также я склонен полагать, что там появится лично король воров. Радемос грустно взглянул на человека в белом и покачал головой. Новость его не радовала, хотя в последнее время редкие вещи могли доставить ему удовольствие. С подобными сведениями нужно было что-то делать. Возможность разобраться с подпольной организацией казалась слишком привлекательной, чтобы просто отказаться от этой идеи. «Рагнар», — король призадумался, «я бы не хотел просить тебя этого делать», но доверить это задание мне больше некому. Мне нужно, чтобы ты проверил сведения Могота, а если они верны, то пробрался на собрание воров и захватил воровского короля». Воин кивнул, его не пугала перспектива долгой поездки через всю страну, как и вероятность столкнуться с опасностью, которую несет воровское собрание. «Мне давно пора покинуть этот дворец». Я начал походить на дворян с их слащавыми манерами и всей праздностью. Я возьму лучшего коня, выберу лучшее снаряжение и отправлюсь сразу же, как только получу подробную информацию о месте и времени собрания воров. Король Родемос улыбнулся: И в итоге ты отправишься с личными вещами и на своем коне лучшего в столице попросту не найти. Магот, приготовь золото, карты и инструкции, которые пригодятся ловчему. А ты, Рогнар, «Прощайся со всеми, с кем считаешь нужным». «Полагаю, не скоро ты вернешься во дворец». «На время моего отсутствия гвардию возглавит Гаш. Надеюсь, вы не против?» Дождавшись одобрительного кивка от короля, Рагнар поклонился, опустил руку на эфес меча и покинул приёмную. некроманджи же демонстративно поправил рукава камзола, и его зрачки расширились, что сделало глаза похожими на два черных провала». Собрание состоится в небольшом рыбацком городке под названием Карилос. Тамошние люди называют себя репотами. Их манеры предельно далеки от представлений жителей центра королевства. Их быт полон серых повседневных дел и забот о собственном выживании. Ты описал большинство крестьян, скучающе протянул король. Где именно расположен город? Графство Каргар зажатая между бескрайними болотами и лесными массивами Барига. Видимо, по этой причине там нет своего мирского лорда, а управляет всем местный граф. Выходит, нам можно не опасаться сюрпризов от лордов? Это замечательно. Каргар — это ничто что иное, как маленькое недоразумение на политической карте Ануа. Там нет лордов, туда не протянул руки Орден Башни, Нет там и ордена Розы, как и других культов и сообществ королевства. Отмечу, что такого попросту не бывает, наверняка не все так просто. Исходя из этого, с легкостью напрашивается вывод, что все не то, чем кажется. Подвоха стоит ожидать. Именно по этой причине я отправляю туда лучшего ловчего, заменившего мне сына, подытожил король. Взглядник романта стал обычным. Твой настоящий сын все же оставил след в залах этого дворца. Отрицаешь ты это или нет? А отправляя Рагнара в такую даль, рискуешь его не вернуть. Не будем об этом. Я уже принял решение. К тому же я не знаю такого задания, которое было бы Рагнару не по силам. Мне нужен король воров, и тут ничего не поделаешь. Радемос последний раз выглянул в окно. Казалось, его терзало дурное предчувствие. Длинная широкая лестница, ведущая через дворец, к полудню напоминала оживленную городскую улицу. Прислуга ублажала прихоти господ кучками собравшихся на широких площадках около проходов на этажи. Шум голосов дополнялся редкими завываниями ветра, часто пронизывающего уроговые своды. С громким шипением изредка он злохмачивал волосы дворян, задирал платья дворянок и сметал песок. По ступеням неспешно двигался воин в черной броне. Взгляд дворян задерживался на нем лишь пару секунд и ускользал. Мало кому был интересен ловчий короля, а пометуя о его дурном нраве, дворянам не хотелось лишний раз иметь с ним дел. Воин остановился около кованых перил с лакированным дубовым поручнем, облокотился на них и посмотрел в пропасть глубиной пять этажей, на дне которой то и дело появлялись аристократы. Опознать кого бы то ни было не представлялось возможным, но четко различались редеющие шевелюры стареющих лордов, графов, баронов и прочих представителей голубой крови. Картина менялась, когда появлялись юноши. Их было мало, потому что молодая знать собиралась выше, кучкуясь возле покоев и залов для банкетов. Почти беззвучно к воину подкралась девушка, одетая в бурое с черным платье и скреп жаржета. Длинный белый платок оплетал ее шею и свисал по руке, достигая запястья. Она легко коснулась пальцем на плечника Ловчева, но тот заметил ее много раньше. «Привет», — улыбаясь, проговорила девушка. Бальтиса. Рагнар немного склонил голову перед королевской дочерью и взял ее под руку. Девушка взволнованно встрепенулась. «Ты можешь сегодня проводить меня в желтый зал?» Прибывает принц Альдо, и отец хочет нас познакомить с ним. С его слов, Альдо — хорошая партия, и его отец, лорд-барон, может стать прекрасным свекром, Хотя я наслышана, что лорд еще тот педант. Мне кажется, Радемос сам должен знакомить тебя с женихом. Нет. Девушка скривилась, освободила длинные каштановые волосы из-под платка и еще сильнее прижалась к воину. Ей становилось спокойно рядом с этим мужчиной, который был способен защитить от любых невзгод. Отец не любит встречать гостей. Неважно, принц это лиственных городов или обычный лорд. Агларала, чем занята, вспомнил Рагнар о второй королевской дочке, которая умудрилась влюбить в себя добрую треть дворян столицы, но никому не отдавала предпочтения. «Моя старшая сестричка решила разбить очередное сердце». На сей раз ее жертвой стал лорд Гвинсел. «Этот бестолковый трутень!» — громче обычного удивился воин. «Не думал, что она зайдет до него». «Новая игрушка для сестрички!» — злорадно воскликнула Бальтиса. «Наиграется и выбросит!» «И то верно!» Ведя девушку под руку, воин поднялся на несколько этажей и свернул в ослепительно белый коридор, где стояли длинные скамьи, обшитые красным бархатом. Я постараюсь прийти сегодня вечером. Но сразу говорю: завтра я покидаю столицу и вернусь не скоро. Приготовься к тому, что тебе придется часто общаться с Альдо наедине или же в присутствии сестры. Хорошо, огромное тебе спасибо! Девушка хихикнула и убежала. Рагнар некоторое время смотрел ей вслед, пытаясь понять, почему эта девушка ему доверяет. Немногословному и грубому мужчине с изуродованным лицом. Пожалуй, она единственная особа женского пола из столичной знати, что не смотрела на воина, как на пустое место. Иногда он ловил себя на мысли, что вожделеет девушку. Ее скрытые под платьем формы, тонкие розовые губы, нежную шелковую кожу. Но каждый раз Рагнар отвлекался на другие дела, и искобрезные мысли улетучивались как-то сразу, сочные бедра стирались из памяти, запах ее кожи терялся в сквозняках дворца. Отбросив размышления, Ловчий подошел к двери в начале коридора и постучал. Послышались шаги, скрипнула задвижка, и в коридор выглянул мужчина с заостренными чертами лица, которые выдавали в нем скорее чего-нибудь бастрада, чем аристократа. «Гаш, у меня к тебе разговор». Человек был подчиненным Ловчего. Всегда носил простые наряды из льняной ткани темно-зеленого цвета. Служил он в королевской гвардии, названный «вартаны». Они были опытными воинами, обученными сражаться с особым мастерством, и лишь редкие противники могли вызвать у них затруднения. Преимущество вартанов состояло в слабой магии, которую они использовали одновременно со своим оружием. Истинную численность гвардии не знал никто, кроме самого Рагнара. Даже от короля эту цифру держали в секрете, чтобы обезопасить его и избежать утечки информации. Во дворце работали шпионы всех 23 мирских лордов, а также лиственных городов Южного Королевства, Кора, Триады, Хелика и всех возможных культов и орденов, количество которых трудно было даже предположить. Дверь закрылась легким щелчком, задвижка вошла в пас. В помещении было темно и с трудом можно было что-либо рассмотреть. Угадывались исключительно очертания неубранной постели и длинного заставленного посудой стола. Воздух пропитал запах пота вперемешку с чем-то кислым. Очевидно, какое-то яство провело на блюде всю ночь. Не обращая внимания на беспорядок, Гаш прошел по комнате и опустился на край кровати. Казалось, он недавно проснулся или был чем-то сильно измотан. Впервые за долгое время я смог поспать больше двух часов подряд. И все равно меня попытались разбудить. Подняв с пола масляную лампу, он зажег ее небольшой лучиной. Услуг, как обычно, случились неприятности. Во дворец забрался вор, его заметили, и началась потасовка. В результате полы на малой кухне заморали кровью. Повар порезал вору бедро, и несчастный вытек за пару минут. Довольно неприятное зрелище. У вора нашлись десяток медиков и пару украшений, незаметно снятых с дворян, любящих проводить время на нижних уровнях. Еще это кольцо. В свете лампы сверкнул перстень с красным камнем. Рагнар забрал кольцо и рассмотрел. Камень грубой огранки скорее стекло, чем драгоценность. На внутренней стороне виднелась надпись в виде пересекающихся коротких штрихов. Почему меня не оповестили? С проблемой легко разобралась стража. Вмешательство вартанов не требовалось. Меня позвали на всякий случай, потому что я часто туда наведываюсь. Видел я раньше такие кольца. Воровское сообщество ценит хороших мастеров и отмечает их подобными сувенирами. Приметно, но они почему-то не отказываются от традиции. А ты хорошо справляешься с обязанностями, похвалил Рагнар подчиненного. Потому я сюда и зашел что то случилось сразу напрягся гаш ты отправляешь меня на задание все как раз наоборот я оставляю тебя в столице рядом с твоей подругой несмотря на полумрак воин сумел различить присутствовавший на щеках собеседника румянец я сделал выбор и король его одобрил на время моего отсутствия ты будешь возглавлять вартанов я полагаю ты это заслужил но Но я недостаточно опытен. Ты всегда сможешь попросить совета у Радемоса или Магота. Они тебя поддержат. Я же отправляюсь на задание и не могу даже предположить, когда вернусь в столицу. Через пару месяцев, полгода, может, год. Спасибо за доверие. Я не подведу. Я хочу напомнить, Гаш, что ты служишь не знати, не белому некроманту, а только королю и лишь его приказы должны что-то для тебя значить». «Конечно». Вартан встал, и их с Рагнаром ладони встретились в рукопожатии. «Удачи в пути. Возвращайся скорее». «Мне не привыкать к странствиям. Ты не возражаешь, если я заберу кольцо?» Сжимая воровской перстень, спросил воин. Вартан кивнул. «Прощаться не стану», — прошептал Рагнар. Сегодня вечером в желтом зале я буду на встрече визитеров из лиственных городов. Он убрал кольцо в один из поясных мешочков и устремился прочь. Тяжело было понять, волнует ли его расставание со своим подчиненным. Рагнар не испытывал Гашу особой привязанности. Скорее, вартан был ему безразличен, как и большинство людей в этой белой, зловонной столице. Летние дни всегда были особенно короткими из-за бесконечной суеты и кучи забот. Кто-то возвращался из дальних странствий, чтобы поведать удивительные или печальные истории, а кто-то вел деловые переговоры, пытаясь выбить провизию для регионов за меньшую цену. В столице собирались многие негацианты и ремесленники, готовые доставлять свои товары практически в любую часть Ануа. Не зря столица носила название Артирик. Что с языка народов из-за грани переводилось как центр жизни или «оплот богов. Однако богов здесь не было, а люди, живущие во дворце, уже во многом представляли себя богами. Желтый зал являлся ничем иным, как попыткой людей сравнять себя с творцами. Много лет назад лучшие мастера с Востока трудились над удивительной янтарной плиткой. Вырезали из нее цветочные узоры и лица Господ обнаженные женские тела, сплетенные в разных позах. На стенах и полу зала было все, что мог родить воспаленный человеческий мозг. Гостей всегда принимали именно в этом месте, чтобы смутить, поразить и шокировать. Оно вмещало немного народа, и именно это создавало нужный эффект. Из-за переменчивых оттенков янтаря казалось, что стены шевелились, и все фигуры оживали. Перед глазами проплывали образы, смешанные с удивленными лицами гостей. Вот и сейчас десяток человек стояли вдоль правой стены от входа и около семи вдоль левой. Нарядные костюмы мужчин терялись на фоне женских платьев с длинными полами. Против друг друга расположились до предела вычерные люди. Лакированные волосы складывались в чудные прически, а обилие макияжа на женских лицах превращало дворянок в кукол. Однако королевские дочери и воин в черной броне казались настоящими. Вопреки ужасному шраму, воин выглядел естественным. Королевские дочери в бурых платьях попросту излучали природную красоту, выгодно выделяясь на фоне остальных придворных дам. Бальтиса надела подчеркивающие бедра и грудь узкое платье. Ее сестра, девушка немного старше с каштановыми волосами и немного вытянутым лицом, бледным настолько, что губы выглядели кроваво-красными, была одета в объемное платье. Можно было различить лишь ее талию, тогда как все прочее терялось в обилии воздушной ткани, многими слоями намотанной на плотный каркас. Рядом с ней, немного сутулившись, переминался с ноги на ногу лорд Гвинсел. Его взгляд то и дело устремлялся к воину в черном, а когда их глаза встречались, резко потуплялся и ускользал к полу. И вот дверь в зал отворилась. Первыми вошли несколько герольдов в золотистых зеленом костюмах. «Его Величество Король Родемос», — коротко объявили они. Король стремительно влетел в зал, холодным взглядом оценил собравшуюся толпу и едва заметно скривил губы. Он ненавидел пышные наряды и вычурный грим. Уже долгое время Радемос боролся с аристократской модой и едва не ввел закон, запрещающий дамам украшать лица. В кругу приближенных король называл дворян стаей ободранных павлинов, что не очень-то сильно расходилось с реальностью. «Пошли вон!» Он указал на дверь герольдам, чтобы лично встретить гостей. Сразу после ухода герольдов в зал вошла делегация из лиственных городов. Гости заметно выделялись на фоне дворян. Многие носили обычные дорожные куртки из выбитой кожи и штаны из клопка. Только один юноша смотрелся дворянином благодаря особой ухоженности и тонкой рубашке, вышитой золотистыми нитями. К нему сразу же подошел Родемос «Рад видеть вас во дворце, Альдо!» Король не поклонился, но протянул руку. Принц последовал нормам этикета и слегка коснулся руки его величества, после чего сразу же отстранился. Рагнар почувствовал, как рука Бальтисы сомкнулась на его предплечье. Девушка дрожала при виде прибывшего принца. Трудно было понять, понравился он ей или нет. «Все хорошо, привыкай к нему». Воин улыбнулся настолько искренне, насколько мог это сделать в подобной ситуации. Далее все пошло соответственно традициям. Гости с Востока стали обмениваться комплиментами со знатью из дворца. Последние отвечали комплиментами и не чурались интересоваться новостями из лиственных городов, а также новыми веяниями моды Востока. Дворян другое и не интересовало. В этом сумбуре вопросов и какофонии голосов Рагнар сразу же заскучал, скрылся за спинами господ и прислонился к стене. К нему подошел Гаш, Под руку с ним светловолосая девушка в сравнительно недорогом белом платье ручной работы. Она скромно улыбнулась воину и, отпустив своего мужчину, тут же смешалась с толпой. «Она, как всегда, мила». «Я знаю», — задумчиво протянул Вартан. «Однако боюсь, что ее семья не одобрит наш союз. Она из аристократического дома Баклара, а там ценят чистоту кровей». «Сделай так, чтобы у них не осталось выбора». Рагнар похлопал собеседника по плечу и, заметив, что к нему направляется Родемос вместе с Альдо, отошел от стены. Принц Востока выглядел не столько растерянным, сколько напуганным. Его смущал желтый зал, как и всех, кто видел впервые его янтарные узоры. «Рагнар, я не ожидал застать тебя», — сходу начал король. Насколько я помню, ты ненавидишь шумные собрания и вообще человек довольно замкнутый. Отчасти я могу сказать тоже и про вас, перехватил инициативу воин. Радемос громко рассмеялся. «Знакомься, Альда, это моя правая рука и лучший ловчий королевства, Рагнар». «Я наслышан о вас». Юноша слегка склонил голову, воин последовал его примеру. Заиграла музыка, Успокаивающая мелодия скрипки потекла по залу, создавая иллюзию, что все вокруг скользят в неспешном танце. Узоры на стенах поплыли перед глазами, дурманя разум и превращая происходящее в смешение дремы и глубокого сна. Король и Альда удалились, продолжая обмениваться комплиментами со знатью. Они останавливались напротив каждого дворянина, здоровались и выслушивали длинные рассказы. Воин так и остался у стены, изредка находя взглядом свою спутницу. Дочь короля старалась не попадаться на глаза гостям Востока. Казалось, она боялась скорой встречи, изредка поглядывая на возможного жениха и как-то загадочно улыбалась. Гаш скрылся в толпе вместе со своей женщиной. Вскоре Рагнар заметил, как они покинули зал, держась за руки. Все мероприятие шло по привычному шаблону. Но одно все-таки выбивалось из традиционной формулы. Среди толпы не мелькал белый камзол некроманта. Сразу становилось понятно, что происходит нечто необычное. Магот никогда не упускал случая поиздеваться над аристократами. Всем нутром воин ощущал грядущие неприятности. Только тревога достигла своего апогея, как двери в зал отворились, через шум голосов пробились шаги, и кто-то громко позвал его величество. Радемос сразу отреагировал на призыв, махнул Рагнару и покинул зал. В коридоре ждал некромант, чей камзол на сей раз отдавал желтизной, а на лице вместо привычной ухмылки отражалась загадочная растерянность. Как и обычно, нельзя было угадать, что творилось в его голове. Глаза напоминали огромные черные провалы, что не предвещало ничего хорошего. Дождавшись, когда появится Рагнар, Магот вошел в ближайшее помещение, оказавшееся приемной казначея. Там, около лакированного стола, прямо на полу сидел мужчина. Он выглядел измотанным. Правую половину лица скрывала повязка, сквозь которую проступила свежая кровь. Его лицо сверху донизу было рассечено мечом, а толстые нитки удерживали две половины щеки. «Ваше Величество!» Вскочив, воскликнул незнакомец. Между ним и королем тут же возник Рагнар, чтобы избежать неожиданных действий, угрожающих владыке. Мимоходом ловчий отметил, что на раненом человеке был дорожный плащ из плотной непромокаемой ткани, на котором виднелись следы от ожогов и рваные дыры от стрел. «Повтори все, что ты говорил прежде», — попросил магот и отодвинул Рагнара в сторону, позволяя человеку подойти поближе к королю. «Два дня я держал путь на север», — запинаясь начал мужчина, — «загнал трех лошадей и потратил все до последнего серебряника деньги, что выделил мне мой государь». Радемос подошел поближе к незнакомцу и внимательно рассмотрел его изуродованное лицо, пытаясь различить под маской крови знакомые черты. Узнать этого человека не представлялось возможным. «Границы юга вот-вот падут», — воскликнул мужчина и рухнул на колени, не в состоянии больше стоять. «Несколько дней назад юго-западный торговый путь заполонили беженцы из дальних деревень. Сразу стало ясно, что они бегут со своих земель от чудовищного мора». Имя этому мору — Вурвы, — подал голос некромант. «Уже несколько лет дикие южные племена угрожают спокойствию юга. А теперь они перешли границы и окончательно осмелели. Сплотившись под знаменами нескольких владык, они несут веру в Гаргала, на север. Ложный бог юга. Рагнар опустился рядом с раненым на одно колено. «Раз ты посладник короля Юлия, то сразу переходи к делу. Южное королевство просит помощи?» Мужчина молча кивнул, сквозь его рваную щеку на секунду показался кончик языка. «Чего хочет от нас Юлия?» Вопрос Радемоса повис в тишине. Привычный мир медленно и верно рассыпался на части, раня душу обломками. Известия о нападении ворвов на юг ничуть не удивляли, как и отказ Радемоса помочь королю юга. Издавна владыки разных сторон света, если и не враждовали, то, как минимум, испытывали неприязнь друг к другу. Воин думал лишь об одном. Король Юлия был одним из немногих его друзей. И три слова «не могу помочь» из уст Радмоса слегка ранили душу Рагнара, оставляя ощущение, что далеко не все можно было контролировать в этом мире, будучи даже приближенным к одному из главных его владык. Север официально отказался вступать в конфликт на юге, заняв выжидательную позицию. И трудно было понять, К чему все это приведет? Здесь, в холодных краях, далекая угроза казалась совершенно незначительной и даже надуманной. Перед воином встала дилемма двигаться на запад, следуя воле своего прямого владыки, или отправиться на юг, чтобы вмешаться в ход грядущих битв и помочь человеку, которого знал довольно давно, хоть дружеские отношения и были слегка испорчены за последние несколько лет. Задумавшись, Рагнар и не заметил, как к нему подкралась королевская дочка и привычно постучала ноготками по доспеху. Обернувшись, он грустно улыбнулся, на мгновение обо всем забыв и просто окунулся в доброту, исходящую от Бальтисы. «Спасибо, что сопроводил меня вчера. Несмотря на то, что вы с отцом быстро ушли, этого хватило». Воин пожал плечами. «Меньше всего ему сейчас хотелось общаться с этой девушкой» но он понимал, что еще долго не увидит принцессу. «Мне привычно сопровождать знатных особ. В моей помощи не было ничего необычного. Отныне тебе придется полагаться только на себя, я отправляюсь в дорогу». «Ты двинешься на юг?» — неожиданно спросила она. Рагнар на мгновение замялся, мысленно повторяя вопрос. «Я просто исполняю волю твоего отца», — ушел он от ответа. «Я вынужден попрощаться, у меня нет времени на разговоры». Ничего не сказав в ответ, девушка поймала его за запястье, и воин едва сдержался, чтобы не притянуть ее к себе и страстно поцеловать. Вместо этого он высвободился, молча покинул коридор и двинулся через лестничную площадку, направляясь к выходу из дворца. Достигнув конюшен, воин вдохнул конский запах, и сразу же стало легче. В мыслях уже мелькали придорожные кусты и деревья, а из-под копыт поднимались облачка дорожной пыли. Иссиня-черный конь выглядел ухоженным, сбруя уже была на нем, все ремни подтянуты, крепления проверены. Рагнар опустился на одно колено и осмотрел конские копыта. На них были свежие металлические подковы с личным штампом королевского кузнеца. «Ну привет, Григо!» А воин потрепал конскую гриву, провел по ней рукой и прижался щекой к шее животного, почувствовал, как вздымаются его бока. Послышалось клацание когтей. На деревянной перегородке стойла появилась массивная серая птица. Ее перья напоминали тополиный пух, а глаза две матово-черные жемчужины. Магот. Вслед за своим именем в стойло вошел некромант. Он протянул Рагнару плотный свиток и три кожаных кошеля, набитые монетами. «Здесь вся информация о твоем задании. Место, куда ты должен отправиться, приметы, по которым будешь искать воров, и привалы, где ты сможешь отдохнуть». Воин развернул свиток, достал вложенную бумагу и быстро пробежался взглядом. Карилас, Я никогда не был в тех краях». «Тут ничего не сказано о внешности короля воров, как мне его ловить, если я даже не знаю, как он выглядит?» «Ты королевский ловчий, а не я». Некромант ухмыльнулся. «По пути у тебя будет три небольших города. Кесар, рессер и Гесар. Про странность названий у меня не спрашивай, я понятия не имею, почему они настолько похожи. Про короля воров тоже не задавай вопросов, так как я не представляю, как он выглядит и каким образом его искать». А вот воров ты сможешь найти по... кольцам». Рагнар кинул некроманту воровское кольцо. Тот ловко поймал его, взглянул на странную надпись и прочитал ее вслух. «Жизнь принадлежит королю, смерть по воле короля и честь ради короля». Сообщество фанатиков, услышав это, пришел к выводу воин. «Оставь кольцо себе». Он взвесил в руке мешочки с монетами, и удовлетворенно кивнул. «Этого хватит, чтобы купить целую провинцию. Вы с Радемосом расщедрились». «Нет», — отрезал некромант. «Ты уже несколько лет не приходишь за своим жалованием. Я забрал эти деньги у казначея под твое имя». «Как это мило!» — сквозь зубы прошипел воин. «Ты будешь следить за мной?» — указал он на птицу. Некромант взглянул на магическое существо и пожал плечами. Мне этого не нужно, так что не беспокойся. Птица сопроводит тебя до ворот, не более того. Магот сжал воровское кольцо в кулаке и отправился к выходу. Надеюсь, ты не сорвешься на юг, невзначай поинтересовался он. Хотя вряд ли ты настолько глуп уходя, он выбросил кольцо в поилку для лошадей. Рогнар посмотрел на птицу, видя свое отражение в ее черных глазах, взял коня под узды. И повел его через конюшни к выходу. Перед ним конюхи отворили двери, и в полумрак ворвался холодный солнечный свет. Небо нынче было темно-серым, каким-то давящим и предвещающим трудный путь. Воин забрался в седло и поскакал к западным воротам, чтобы отправиться за королем воров. Его не мучила совесть, не грызли сомнения. Он помнил, кто его владыка и чья воля для него важна. Серая птица поднялась в небо высоко над дворцом. Внизу кипела жизнь. Благодаря сотням людей и десяткам телег улицы бесконечно меняли узоры. За городскими стенами начиналась пустошь, упирающаяся в ровную стену леса, сквозь которую, словно копье, проходила длинная дорога на юг. Далеко-далеко, за лесами, ручьями и широкими реками начинались земли юга. Жаркий воздух там иссушал кожу. Ветер не холодил, а приятно согревал. Песок скользил по полям желтеющей травы и понемногу отвоевывал себе новые земли. А еще дальше, около огромного горного хребта, горели сигнальные костры. Они сообщали о падении первого рубежа юга. Армии в боевом построении отступали, отбиваясь от нападений малых отрядов вурвов, с высоты напоминающих огромные кляксы. И с каждым разом позади южан оставалось все больше трупов. Кровь смешивалась с песком. Надежды и мечты разбивались о щиты неприятеля и вытекали вместе с живительной жидкостью из отрубленных конечностей. Там шла война. Она уже вплотную приблизилась к границам юга.